Глава 19. Ошибка кузнеца. Ровно пять минут пятого Роберт Одли сошел на платформу Шеридит и терпеливо ожидал, пока его собака и чемодан не доставят к служащему, вызвавшему к э п и распоряжавшемуся б о г а ш о м с безликой учтивостью, так присущей той категории слуг, которой запрещено принимать дань от благодарной публики. Роберт Одли ожидал довольно долго с покорным терпением, но так как экспресс — это длинный поезд, и из Норфолга приехало множество пассажиров с р у ж ь я м и охотничими ь собаками и другими подобными атрибутами, то понадобилось много времени, чтобы обслужить всех претендентов. Так что даже а н г е л ь с к о е терпение адвоката к мирским делам подверглось искушению. Может быть, когда тот джентльмен, поднявший шум вокруг своего поинтера с красновато-коричневыми пятнами, получит наконец ту самую собаку и те самые пятна, что ему нужны, хотя такое счастливое стечение обстоятельств едва ли произойдет, тогда они быть может выдадут наконец мне багаж и позволят уйти. Эти мошенники поняли с первого взгляда, что я лопух и что даже если они прибьют меня на этой самой платформе, у меня никогда не хватит духу возбудить дело против железодорожной н компании. Неожиданно его поразила какая-то мысль, и оставив свои вещи под присмотром служащего, он перешел на другую сторону станции. Он услышал, как звенит звонок, и, взглянув на часы, вспомнил, что в это время отправляется поезд до Клодчестера. Со времени исчезновения Джорджа Толбэйса он узнал, что значит неуклонно идти к достижению цели, и успел добраться вовремя до противоположной платформы, где пассажиры уже занимали свои места. Одна там, очевидно, только что приехал на станцию и спешила на платформу. И как только Роберт подошел к поезду, она почти налетела на него. Прошу меня извинить, церемонно начала она, затем подняв глаза от жилета мистера Одли, который находился на одном уровне с ее лицом, она воскликнула: "Роберт, вы уже в Лондоне? Да, леди Одли, вы совершенно правы. Гостиница Касл тоскливое место и... Она вам надоела. Я знала, что так случится. Откройте мне, пожалуйста, дверь вагон. Поезд тронется через две минуты." Роберт Одли о з а д а ч е н н о посмотрел на жену своего дяди. Что это значит, подумал он. Она так отличается от той несчастной беспомощной женщины, которая на минуту сбросила маску и жалобно смотрела на меня в маленькой комнате в м а у н т с т е н н и н г е всего четыре часа назад. Что же вызвало эту перемену? Размышляя об этом, он открыл ей дверь и помог устроиться в купе, накинул на колени меха и укутал в огромную бархатную накидку, в которой ее хрупкая фигурка совсем скрылась. Большое спасибо, вы так добры ко мне, поблагодарила она. Вы, наверное, думаете, зачем я путешествую в такую погоду, а мой муж даже не знает об этом. Но я приехала в город, чтобы уладить ужасный счет от модистки, о котором моему супругу лучше не знать, поскольку, несмотря на свою снисходительность, он может подумать, что я слишком расточительно, а даже мысль об этом заставляет меня страдать. Боже вас упасет, страданий, леди Одли, мрачно промолвил Роберт. Она взглянула на него с улыбкой, в которой было что-то вызывающее. Да, упаси Боже, прошептала она, едва ли они выпадут на мою долю. Прозвенел второй звонок, и поезд тронулся. Последнее, что увидел Роберт, была ее сияющая, вызывающая улыбка. Чтобы не привело ее в Лондон, это было успешно завершено, подумал он. Удалось ли ей сбить меня с толку своими женскими фокусами? Суждено ли мне приблизиться к истине, или всю жизнь я буду мучиться неясными сомнениями и страшными подозрениями, которые будут преследовать меня до тех пор, пока я не сойду с ума? Зачем она приезжала в Лондон? Он продолжал мысленно задавать себе этот вопрос, поднимаясь по лестнице на Фигтрикорт, держа собак под мышками и перекинув дорожный плед через плечо. В его комнатах было все как обычно. Герань была полита, канарейки устроились на ночь под зеленым мягким покрывалом, что свидетельствовало о заботе добросовестной миссис м е л о н и Роберт поспешно окинул взором гостиную, затем, опустив собак на коврик у камина, он прошел прямо в маленькую комнату, которая служила ему гардеробной. В этой комнате он хранил старые чемоданы, коробки, чехлы и другой хлам. Именно здесь Джордж Толбейс оставил свой багаж. Роберт поднял чемодан с к р ы ш к и большого сундука и, склонившись к нему со свечой, внимательно осмотрел замок. На вид он был в том же состоянии, в каком Джордж оставил его, сложив свои траурные одежды в это дряхлое хранилище вместе с вещами своей покойной жены. Роберт провел рукавом своего пальто по изношенной оббитой кожей крышке, на которой большими медными буквами значились инициалы Д. Но миссис Мелани, прачка, была д о л ж н а быть самой аккуратной из всех домохозяек, так как ни на чемодане, ни на сундуке не было пыли. Роберт Одли послал мальчишку за своей ирландской служанкой и мерил шагами гостиную с беспокойством, ожидая ее прихода. Она появилась минут через десять и, выразив восторг по поводу возвращения своего хозяина, смиренно ожидала его распоряжений. Я послал за вами только чтобы узнать, был ли здесь кто-нибудь, то есть обращался ли к вам кто-нибудь за ключом от моих комнат сегодня какая-нибудь дама, дама? Нет, в а ш а честь, дамы не было, но приходил кузнец, кузнец, да, которого вы вызвали. Я вызвал кузнеца, воскликнул Роберт. Я оставил в шкафу бутылку французского бренди, подумал он, и миссис Эп, похоже, не теряла времени даром. Ну да, ваша честь, велели е м о смотреть замки, ответила миссис Мелани. Он живет в конце маленькой улочки у моста, добавила она, довольно толково объяснив ему, где находится дом этого человека. Роберт приподнял брови в безмолвном удивлении. Если вы присядете и соберетесь с мыслями, миссис М, сказал он, Роберт сокращал таким образом ее имя, следуя принципу, что нужно избегать лишних затрат труда, то, возможно, мы сможем понемногу понимать друг друга. Вы говорите, что здесь был кузнец? Да, сэр, так и было. Сегодня, совершенно верно, сэр. Шаг за шагом мистер Одли узнал следующее: днем в три часа к миссис Мелане зашел кузнец и попросил ключ от комнат мистера Одли, чтобы он мог проверить замки, которые по его словам сломались. Он заявил, что действует по распоряжению самого мистера Одли, о котором ему стало известно из письма, полученного из провинции, где этот господин проводил Рождество. Миссис м е л а н и поверив ему, впустила его в комнаты, где он оставался около получаса. Я полагаю, вы были с ним, когда он осматривал замки, спросил мистер Одли. Конечно, сэр. Я, если можно так сказать, все время была поблизости, входила и выходила, так как в тот день я мыла лестницу. О, так вы все время были поблизости. Если бы вы могли дать мне ясный ответ, миссис М, мне бы хотелось узнать, как долго вас не было, пока кузнец был в моих комнатах. но миссис Мэло не не могла дать ясного ответа. Может быть минут десять, хотя вряд ли так долго. Может быть четверть часа, но она была уверена, что не больше. Ей казалось, что не было больше пяти минут. Но эти ступеньки в а ш а честь, и здесь она пускалась в рассуждение о мытье лестниц, в целом и ступенек возле комнаты Роберта в частности. Мистер Одли устало вздохнул печально, покоряясь судьбе. Ничего страшного, миссис М, успокоил он ее. У кузнеца было полно времени, чтобы сделать все, что нужно, и смею сказать, даже в том случае, если бы вы оказались умнее. Миссис Мелани уставилась на своего хозяина со смешным а н выражением удивления и тревоги. Так здесь ему нечего было украсть в а ш а честь только канарейки, герань и, да, да, я все понял. Ну достаточно, миссис М. Расскажите мне, где этот человек живет, и я схожу к нему. Но вы сначала пообедайте, сэр. Прежде всего я схожу к к у з н е ц у Он взял шляпу и пошел к двери. Его адрес, миссис М. Ирландка направила его на небольшую улицу за церковью святого Брайта, куда мистер Роберт Одли обратил свои стопы сквозь грязную слякоть, которую простые лондонцы называют снег. Он нашел дом и ухитрился, цепляя стулья и шляпы за притолку, войти через низкую узкую дверь в маленький магазин. У незастекленного окна горел газовый рожок. В небольшой задней комнате собралась веселая компания, но никто не заметил Роберта, не ответил на его приветствие. Причина этого была вполне очевидна: компания была настолько погружена в свое веселье, что была совершенно глуха ко всяким призывам из внешнего мира. И только пройдя вглубь маленького с низким потолком магазинчика и приоткрыв застекленную дверь, что отделяла его от перующих, Роберту удалось привлечь их внимание. Глазам Роберта открылось живописное зрелище. Знец, его жена и две-три заглянувшие на гонёк особы женского пола тесной кучкой сидели у стола, который украшали две бутылки н е в у л ь г а р н ы е бутылки с бесцветным экстрактом из м о ж ж е в е л о в ы х ягод, которому так п р и с т р а с т и л с я простой народ, а настоящие портвейн и шерри, жгучий, крепчайший шерри, оставляющий огненный вкус во рту, орехово-коричневый шерри, неестественно-коричневый и старый добрый портвейн, небледное в и н ц о слабое и с возрастом потерявшее цвет, но насыщенное, полноценное. Животворное вино, сладкое, крепкое и яркое. Кузнец что-то рассказывал, когда Роберт Одли открыл дверь. И с этим говорил он, она и ушла вся из себя стройная и изящная. При появлении мистера Одли общество пришло в замешательство, однако было заметно, что кузнец смутился более других. Он так поспешно поставил свой стакан, что р а с п и е с а л вино, и нервно вытер рот грязной ладонью. Вы сегодня заходили в мою квартиру, спокойно заговорил Роберт. Простите за беспокойство, леди, обратился он к дамам. Вы заходили сегодня в мои комнаты, мистер Уайт и... Кузнец перебил его. Здесь произошла ошибка, сэр, произнес он, заикаясь. Мне очень жаль. Меня послали к другому господину, мистеру Олвину в Ковенгардтон. Его имя выскочило у меня из головы, а так как я раньше выполнял для вас к о е к а к у ю работу, то подумал, что должно быть вы послали за мной, и поэтому я зашел к миссис Мэло не з а к л ю ч о м Но как только я увидел ваши замки, то сказал себе: у этого господина замки в порядке, он не хотел, чтобы их чинили. Но вы оставались в течение получаса, да, сэр. Один замок порахлил в той двери, что ближе к лестнице. Я его снял, почистил и поставил на место. Я не буду ничего брать с вас за работу. Надеюсь, вы будете так добры и поймете, что случилась ошибка. Ведь в июле будет уже 13 лет, как я работаю и... И ничего подобного, я полагаю, раньше не случалось, мрачно промолвил Роберт. Да, это особый вид работы, который бывает не каждый день. Как я вижу, вы развлекаетесь, мистер Уайт. Держу пари, вы сегодня неплохо поработали. Вам улыбнулась удача, и вы, как говорится, обмываете это дело. А? Роберт Одли посмотрел ему прямо в лицо. Кузнец был неплохим человеком, и в его лице не было ничего, чего можно было бы стыдиться, за исключением грязи. А это, как говорила мать Гамлета, дело житейское. Но несмотря на это, мистер Уайт не выдержал спокойного испытующего взгляда молодого адвоката и опустил глаза, заикаясь и бормоча извиняющимся тоном что-то о своей хозяйке, и о соседках, о Шери и п о р т в е н е с таким смущением, как будто он честный рабочий в свободной стране извинялся перед мистером Одли за то, что пировал собственным. Роберта оборвал его небрежным кивком. Ради бога, не извиняйтесь, произнес он. Я люблю смотреть, как люди развлекаются. Спокойной ночи, мистер Уайт. Спокойной ночи, леди. Он приподнял шляпу перед хозяйкой и ее соседками, которые были очарованы его приятными манерами и красивым лицом, и вышел из магазина. Итак, разговаривал он сам с собой, с возвращаясь к себе домой. С этим она и ушла, вся себя стройная и изящная. Кто это ушел? И о чем рассказывал кузнец, когда я прервал его на этом предложении? О Джордж Толбейс. Джордж Толбейс. Суждено ли мне приблизиться к тайне твоей судьбы? Приближаюсь ли я к ней сейчас, медленно, но верно? Сужается ли круг с каждым днем, пока не превратится в темное кольцо вокруг дома тех, кого я люблю? Чем все это кончится? Он устало вздохнул, медленно бредя по улицам т е м п л я в свое одинокое жилище. Миссис м э й л о не приготовила холостяцкий обед, сам по себе превосходный и питательный, но банальный. Она поджарила ему баранью котлету, которая теперь была накрыта тарелкой на маленьком столике у огня. Роберт о д д л и вздохнул, принимая за привычную еду и с великим сожалением вспоминая повариху своего дядя. В ее котлетах баранина казалась чем-то большим, чем просто баранина, возвышенный мясо, которое вряд ли было взято у какой-нибудь земной овцы. Сентиментально бормотал он. А котлеты миссис Мейло не всегда такие жесткие. Но такова жизнь, какое это имеет значение? Съев несколько кусков, он оттолкнул тарелку. Я больше не ел хороших обедов за этим столом с тех пор, как потерял Джорджа т о л б а й с а Размышлял он вслух. Здесь все кажется таким мрачным, как будто бедняга умер в соседней комнате и не был похоронен. Каким далеким кажется теперь тот сентябрь, тот день, когда я расстался с ним живым и здоровым, и потерял его неожиданно и необъяснимо, как будто разверзла земля, и он провалился в присподнюю. е